На ужине в понедельник были главным образом близкие друзья и люди, занимающиеся виноделием. Понятно. Тогда зачем вы спрашиваете? Ирония судьбы, видите ли, если бы их пригласили, возможно, они пришли бы домой пораньше, переоделись бы, понимаете, оба вполне могли опоздать на встречу со смертью. Никто не может опоздать. «Навстречу со смертью». «А вы сдаёте землю в аренду?» «Немного». «Вы арендуете землю у Маргарет Уилли?» Он ответил не сразу. И «Если бы я сидел за столом напротив Тобина, то мог бы увидеть выражение его лица в тот момент, когда произнёс «Маргарет Уилли». Но и эта пауза заинтриговала меня. «Думаю, арендуем». Наконец ответил Тобин. Да, арендуем. Примерно 50 акров. Почему вы спрашиваете? Я знаю, что она сдает землю виноделом. Она давняя знакомая моего дяди и тети. Мир тесен. Тем более здесь. Я сменил тему разговора. Значит, вы здесь самый крупный виноградарь. У меня... Больше всего виноградников, если вы это имеете в виду. Как вы со всем этим управляетесь? Благодаря упорному труду, глубоким знаниям виноградарства, настойчивости и превосходному вину. Помогает везение. Мы страшимся ураганов они могут нагрянуть с конца августа до начала октября. Один раз виноград созрел очень поздно, где-то в середине октября. С Карибского моря сюда устремилось менее шести ураганов. Но все обошли на стороной. Бахус оберегал нас. Это Бог вина. И знаменитый композитор тоже. Композитора зовут Бах. Верно. Кстати, у нас здесь устраиваются концерты и ставятся оперы. Я могу внести в вас в список приглашенных, если хотите. Мы как-то незаметно пошли обратной дорогой. Было бы великолепно, вино, опера, хорошая компания. Пришли вам свою визитную карточку. В данный момент они у меня закончились. Когда мы подходили к винзаводу, я огляделся кругом и заметил. Я не вижу вашего дома. Но, по правде говоря, я здесь не живу. У меня есть комната на верху этой башни, но мой дом находится к югу отсюда, у залива. Да. Вы катаетесь на лодке? Немного. На парусной или моторной? Моторной. Гордон, мы гостили у вас дома? Да, несколько раз. Они приезжали на катере? Кажется, один-два раза. А вы когда-нибудь ездили к ним на своей лодке? Нет. Я уже хотел спросить. Не он хозяин белой формулы? Однако иногда... Благоразумно воздержаться от вопросов, если ответ можно получить другим способом. Вопросы, как правило, подсказывают другим ход вашей мысли, пугают их. Фредрик Тобин, как я уже говорил, не подозревался в убийстве, однако у меня сложилось впечатление, что он кое-что скрывает. Мы вернулись в магазин подарков, к которому примыкал просторный дегустационный зал. Зал был с дубовым баром длиной в 30 футов, полудюжиной кабинетов, витражами, кафельным полом. Мистер Тобин посмотрел на часы, явно демонстрируя, что устал от моего общества. Я оглянулся и заметил незанятый кабинет в стороне от десятка пришедших сюда посетителей. «Давайте присядем на минутку», — предложил я. Мистер Тобин неохотно последовал за мной в кабинет, и сел за стол напротив. Еще несколько обычных вопросов. Как давно вы знали Гордонов? Ну, примерно полтора года. Они обсуждали с вами свою работу? Нет. Вы говорили, что они любили рассказывать об острове план. Ах да, в общих чертах, не выдувая государственных секретов. Он улыбнулся. Это хорошо. А вы знали, что они ведут... «Любительские археологические раскопки». «Я... да, знал». «Вы знали, что они являются членами исторического общества Пиконика?» «Да, мы как-то раз там и встретились». «Похоже, все состоят в этом обществе». «В нем около 500 членов, это далеко не все». «Однако каждый, с кем мне доводится встречаться, входит в это общество». «Оно не служит вывеской для чего-то другого?» «Нет, насколько мне известно». Мы оба улыбнулись. Он, казалось, что-то обдумывал. «Я чувствую, когда человек думает, и никогда не прерываю его». Наконец он сказал, «Представьте себе, в субботу историческое общество устраивает вечеринку на природе. Я буду в роли хозяина». Последняя черенка под открытым миром, если позволит погода. Почему бы вам не пойти с кем-нибудь? Я подумал, что после смерти Гордонов у него осталось два свободных места. Спасибо, постараюсь. По правде говоря, я бы ни за что не пропустил такого случая. Возможно, придет начальник Максвелл, сказал Тобин. Он знает все подробности. «Замечательно! Мне принести что-нибудь с собой? Вино? Нет, просто приходите сами!» Он вежливо улыбнулся. «Вместе с кем-нибудь? Обязательно!» «До вас доходили кем-нибудь сплетни в гордонах?» «Какие, например? Ну, скажем, об их сексуальной жизни?» «Не слышал ни слова. А о финансовых затруднениях? Нет». Беседа в таком духе продолжалась еще 10 минут. Иногда удается поймать собеседника на лжи, иногда нет. Всякая ложь, какой бы незначительной она ни была, имеет большое значение. Я бы не лечил Тобина лжи, однако был почти уверен, что он знал Гордонов лучше, чем признавался. Сам по себе этот факт не имел большого значения. Вы можете назвать друзей Гордонов? Он задумался. Как я уже упоминал, ваш коллега, начальник Максвел, например, он назвал еще несколько незнакомых имен. В самом деле я не очень хорошо знаю их, друзей или коллег по работе. Как я уже упоминал, откровенно говоря, они умело использовали свое положение и прикатный облик. Умели хорошо говорить, у них была интересная работа, оба доктора наук. Подобное знакомство полезно всем. Я люблю окружать себя интересными и симпатичными людьми. Да это в некоторой степени легкомысленно, но вы удивились бы, узнав, как легкомысленные, интересные и симпатичные люди. Сожалею о том, что с ними случилось, но больше ничем не могу помочь». Вы вышли на улицу. Кстати, я, как и вы, был знаком с Гордонами. Он остановился. Я тоже остановился. Он смотрел на меня. Я Джон Кори. Ах, да, я не ослышал вашего имени. Кори. Джон. Да, сейчас вспомнил. Вы тот полицейский, которого ранили. Верно. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Вы разве... «Не детектив из Нью-Йорка?» «Да, сэр, начальник Максвел нанял меня в качестве помощника». «Понимаю». «Значит, Гордон не говорили обо мне?» «Да». «Они ведь не говорили обо мне ничего плохого?» «Уверен, что нет, но теперь уже не помню, что конкретно они говорили». «Честно говоря, мы однажды уже встречались в июле. У вас проходила большая дегустация». Да, да, да. У нас был фиолетовый костюм и галстук с изображением винограда виноградных лос. Он посмотрел на меня. Кажется, мы действительно встречались. В этом нет сомнений. Я смотрел на покрытый гравием кусок земли. Сегодня все любят машины с четырьмя приводами. Вон там моя машина. А тот белый Порше ваш? Да, как вы узнали. Я просто подумал, что он ваш. Вы же любите такие машины. Я протянул ему руку. Возможно, я приду на вашу вечеринку. Надеюсь, вы найдете убийцу. Не сомневаюсь. До сих пор мне это удавалось. Чао, бонжур. Бонжур означает привет. Верно, о ревуар. Опыт подсказывал что этот джентльмен абсолютно чист, и я больше на него не стану тратить ни минуты. Из всех версий убийства Гордонов, которые я изучил, он не вписывался ни в одну. Все же инстинкт вел меня не упускать этого джентльмена из виду.